Десловие Дианы Кристиан к русскому изданию. Когда я писала мою книгу, я даже не мечтала о том, что русскоязычные люди однажды тоже смогут её прочесть. И мне очень радостно, что это наконец стало возможным. Изначально я писала для читателей из Соединённых Штатов. Я как-то не думала, что вещи, помогающие или наоборот мешающие создать успешное альтернативное поселение, окажутся в основном одними и теми же по всему миру. Если бы я тогда знала это, я бы, наверное, включила в книгу множество примеров из жизни экопоселений и других стран. Похоже на то, что движение экопоселений это международное явление, и началось оно параллельно в разных уголках планеты примерно в одно и то же время в 1980-х и 1990-х годах. Хотя, наверное, очень трудно сказать, где кончается просто альтернативная община и начинается именно эко-поселение, поскольку никакая идея не возникает сразу в готовом виде, и все более-менее оформившиеся концепции всегда имеют свою предысторию. Поэтому можно сказать, что те сообщества, которые сегодня называют себя эко-поселениями, возникли двумя разными путями. Те из них, кто основаны уже с конца 1980-х, И особенно после 1991-го, когда была написана книга Роберта Гиллмана «Экопоселение и устойчивое сообщество», с самого начала называли себя «Эковиллэйдж» и обозначали в своих концептуальных документах как свою миссию создания такого общества, в котором люди смогут жить в гармонии с природой, не обедняя природными богатствами следующие поколения. Таковы экопоселения в Итаке, Эковиллэйдж от Итака, в сельской местности штата Нью-Йорк, основанное в 1992-м, и экопоселение в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес Эко-Виллэйдж, организованное в 1993-м, прямо на территории города. Основатели обоих экопоселений были вдохновлены идеей исследовать и учить других знаниям о том, как возможно жить с большей экологической устойчивостью. Много проектов с этой же целью возникло в середине 1990-х годов, включая Эд Хевен в Северной Каролине, где я живу, и Dancing Rabbit в Миссури. Еще больше в конце 1990-х и начале 2000-х. Среди них как общины в сельской местности, как Сандок, Сандок Эко-Виллэйдж, в Монтане и Ла-Акеа, Ла-Акеа Эко-Виллэйдж на Гавайях, так и в небольших поселках, как Таунсенд, Таунсенд Эко-Виллэйдж, в штате Вашингтон, и даже в больших городах, как Энрайт Ридж, Энрайт Ридж, в Цинциннате, штат Огайо, и Коламбия, Коламбия Эко-Вилледж, в Портленде, штат Орегон. Все эти проекты – ответ на сегодняшние проблемы общества, плоды современных идей, и они практически не имеют общего с теми коммунами, что создались движением хиппи 1960-1970-х годов. Если основатели коммун 60-х мечтали вырваться из системы, То нынешние экопоселения говорят о том, чтобы создать альтернативную модель, способную повлиять на общество в целом в направлении большей экологической осознанности, духовности, разумности, устойчивости. Как следствие, экопоселения стараются быть максимально открытыми для окружающего мира, предлагают гостевые программы и туры, проводят обучающие семинары на самые разные темы от приземлённых Натуральное строительство, экологический дизайн ландшафтов, пермакультура, органическое земледелие, экологичные технологии, альтернативная энергетика до социальных и духовных: организация общины, совместное принятие решений, разрешение конфликтов, эмоциональное исцеление и так далее. Второй путь, превшедший к появлению экопоселений это эволюция более старых поселений и общин. основанных в 1960-е, 1970-е годы, как духовные, революционные, политические или социальные альтернативные. Просуществовав несколько десятилетий, многие из них пришли к тем же идеям, которые мы сегодня обобщенно называем как устойчивое развитие – sustainability – и тоже стали называть себя экопоселениями. Таковы два известных просветительских центра – Sirius и Lost Valley – а также не менее известные сельская духовная община ферма «The Farm» в Тенессе и сельская коммуна «Дубы-близнецы» в Твин Оукс в Вирджинии. Два последних – это крупнейшие сохранившиеся до наших дней поселения, основанных хиппи, хотя теперь, спустя несколько поколений, сложно сказать, много ли общего сохранили их жители с теми хиппи, которые были их деды в бурных 60-х. Экопоселения это всего лишь одна из разновидностей многообразных альтернативных поселений и общин, существующих сегодня в Северной Америке. Среди других можно назвать, например, живые жилищные сообщества, кохаузинг, множество неформальных квартирных общин в городах, а также разнообразные сельские сообщества, возникающие под девизом "назад к природе". Что их всех объединяет? Люди, основывающие альтернативные поселения, стремиться изменить нашу культуру к лучшему, сделать мир более человечным. Это попытка следовать совету Бакминстера Фуллера: для того, чтобы изменить что-либо, сотвори новую работающую модель, которая сделает существующую модель устаревшей. И я рада, что сегодня в этом сотворении участвуют люди всего мира, в том числе и в русскоязычных странах. Диана Лив Кристиан, апрель 2012. Посвящение. моему другу Элу Роше, без которого эта книга была бы невозможна, и моей матери Розетта Неф за неизменную благожелательность, доверие и всевозможную поддержку.